15 апреля. Великая среда. Вероника. Черный туман становится белым. В нем уже что-то видно, только не пойму, что. Мне казалось, я в хосписе, но нет. А где же я тогда? В левой руке тянущая боль. Смотрю сквозь туман на руку. Ох ты, да я под капельницей. И что же, интересно, в меня вливают? Так, постойте. «А что это у меня на другой руке?» Поднимаю руку, подношу глазам. На запястье болтаются наручники. Они, как включившая лампа, освещают все, что было со мной за последние двое суток. Арест, обыск, камера, сюжет в новостях, тяжелый разговор в этом кабинете. И что-то еще важное. Да, то, что я почти ответила на вечное «почему все так?». а что я собственно ответила надо будет обязательно вспомнить восстановить итак лежу на роскошном поповском диване мокрае как всегда после жара живот сводит от голода медленно сажусь опускаю ноги на пол осматриваюсь на письменном столе горит лампа под зеленым колпаком подрагивают живые огоньки в светильниках перед иконами а за окном еще темно сколько времени Оглядываюсь в поисках часов. Ага, вот они, на книжной полке. Бронзовая фигура с крыльями держит часы в вытянутых руках, настойчиво показывает, напоминает. Ангел времени. Есть, наверное, такой. И сколько он отмерил. Всматриваюсь в циферблат сквозь еще не растаявшую белую муть. Половина пятого. В доме тихо. Даже слышно, как попискивает за окном ранняя птица. Надо бы снять капельницу. Вижу на столике возле дивана кусочки ваты в кювете вперемешку с пустыми флаконами. Так-так, что же мне тут накапали? Беру флаконы, читаю. Риамберин, раствор рингера. В общем, ничего страшного. Закрываю капельницу, вытаскиваю иглу из вены, зажимаю ваткой. Машинально отмечаю, что прокол был аккуратный и один. Вообще странно это. Меня здесь лечили. Господи, есть-то как хочется. На рядом с медицинским мусором чай, к которому я не притронулась вчера, и тарелка с сухарями. Ну, хоть что-то. Грызу сухари, запиваю холодным чаем. Потом догадываюсь макать. Вкусно. Это у них точно не магазинные сухари. Значит, пекут где-то для себя особый хлеб. Съедаю все сухари. Еще бы чего-нибудь. Только не того супа, который принесли вчера в камеру. Бе! Я его на всю жизнь запомню. На диване я валялась без простыни, под пледом. Да еще одеяло кто-то принес, видимо, потому что трясло меня сильно. И подушка какая-то интересная, с вышитыми словами. «Господи, дашь нам, косну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти, страстей и угаси разжение восстания телесного. Бррр, ничего не понимаю. Так, а что будет, если встать на ноги? Ну, вроде бы могу. И комната не вертится, а только кренится, как каюта на корабле. постою держась за диван. Потом пойду. А куда я, кстати, пойду? В машину к ваххабиту? Он там спит, небось? Не захотел в доме оставаться, кажется, икон испугался. Смотрел на них с ужасом. Так, Ника, ну-ка собери мысли в кучку. Зачем тебе возвращаться в машину к ваххабиту? Ты сдурела, что ли? А если попытаться отсюда выбраться? Но как? Взять и просто пойти к выходу? Сказать охраннику «Привет, я пошла, открывай ворота». Ковыляю к окну, выглядываю наружу. Решетки нет. Первый этаж, но до земли довольно далеко. Под окном — клумбы с крокусами, закрывшимися на ночь. Дальше — дорожка, кусты. Наверное, ограда где-то за ними. Все ярко освещено. Окно деревянное, солидное, не какой-нибудь стеклопакет. Дергаю медный шпингалет. Вроде поддается. Так, стоп. А нет ли на окне сигнализации? Ладно, была не была. Щель между рамами всё шире. Ставлю колено на подоконник. Меня обдаёт холодным воздухом. Ух ты! Похоже, даже заморозки были. И как же я в мокрой робе с короткими рукавами? Эх, главное — выбраться. И всё-таки плед прихватить, что ли? Вероника! Оборачиваюсь. В дверях незнакомый мужчина. Пожилой, седой. Очки в тонкой оправе. Длинный велюровый халат поверх пижамы. «Что вы делаете, Вероника?» Не укрик просто вопрос. Мне вдруг становится смешно. Не к месту, конечно. Эх, жаль, нет здесь Дэвида. Уж он бы оценил эту сценку из приключенческого фильма. Сажусь на подоконник, смотрю на мужчину, отвечаю как можно миролюбивее. Что делаю? Это как повезет. Может, просто воздухом подышу, а может, удастся свалить отсюда. и окидывает меня взглядом, особенно пристально смотрит на мои носки. «Да-да», — говорю я. Следующий вопрос, «почему без обуви?» Мужчина хмурится, он не намерен поддерживать игривый тон. «Вероника», — говорит он, — «ночью у вас была температура за сорок. Вы истощены, у вас серьезные травмы. Пожалуйста, закройте окно и вернитесь в постель». Я тоже становлюсь серьезной и говорю ему. Если я закрою окно и вернусь на этот диван, то могут умереть хорошие люди. И зря вы так уставились, я не сумасшедшая. Просто называю первое и последнее звено в длинной цепочке событий. Наверное, я говорю более агрессивно, чем следует. Но меня, кажется, окончательно достал этот балаган, в котором появляются все новые идиотские персонажи». «Я не знаю, кто вы и что с вами случилось», — говорит Седовласый. «Не знаю, чем вы больны, пока не увижу результаты анализов. Но, судя по вашему состоянию, больны вы серьезно. Поэтому, пожалуйста...» «Ага, значит, доктор. Наверное, из тех, кто хлопочет вокруг их больного владыки. Борюсь с искушением сказать «да пошли вы все» и сигануть в окно. Бред, конечно». Они сразу поднимут тревогу. Ох, да я, наверное, и десяти шагов не пробегу в таком состоянии. А ползущие у меня быстро сцапают. Ладно. Слезаю и прикрываю окно. Но на диван не возвращаюсь. Стою, держась руками за подоконник, смотрю на доктора. Пытаюсь понять, что он за человек, чего от него ждать. Выглядит солидно, лицо интеллигентное. Говорит с достоинством, скорее всего, профессор, а то и академик. А кому же ещё лечить их, владыку? Внешне спокоен, но взгляд через очки напряжённый. А если он всё-таки нажмёт сейчас какую-нибудь тревожную кнопку или начнёт орать, скорее сюда она хочет сбежать. «Вы сняли капельницу», — говорит он. Стараюсь отвечать спокойно. «Да, сняла. Не волнуйтесь, я аккуратно. Я медсестра. В хосписе по двадцать капельниц за смену ставлю». Его лицо меняется, на нём мелькает сочувствие. «Вы работаете в хосписе?» «Ну да, в хосписе. Получается, вам не сказали, кто я, откуда и зачем здесь?» «Нет, не сказали», — говорит он. «Владыка Артемий сообщил только, что вы, что вы попали в беду и что вас вызволили из тюрьмы. А какое отношение вы имеете к владыке Артемию и зачем вас привезли, я не посчитал нужным расспрашивать». «Вызвали усмехаюсь я. «А что, Артемий тоже владыка? И сколько же тут владык?» «Это просто обращение», — терпеливо говорит он. «Так называют епископов, митрополитов и самого Святейшего». «Молчу, смотрю на него. Что еще скажет?» «Меня зовут Сергей Сергеевич». Пытаюсь дружелюбно улыбнуться в ответ. Интересно, можно ли сейчас вообще прочесть какие-нибудь эмоции на моей синей физиономии? Вдруг включается воспоминание. Когда-то в Венеции Дэвид придумал странную игру. Носить тамошние карнавальные маски, не снимая их друг перед другом ни на секунду. Мы не выдержали и пары часов, жутко разругались. Смешно. Вот я опять, в маске, только в совсем-совсем другой жизни. Как будто там, в Венеции, была не я. а моя сестра-близняшка. «Вероника, пожалуйста, вернитесь на диван. Хотя бы присядьте. Мне нужно осмотреть вас». «Ладно, сажусь». Сергей Сергеевич подходит, присаживается рядом, прикладывает ладонь к моему лбу, говорит «Уже лучше». Потом хочет посчитать пульс, но натыкается на наручники. Сочувственно вздохнув, берет другую руку, Долго-долго слушает пульс на запястье, задумчиво говорит «так, так, так». В конце концов, я тихо, вежливо снимаю его руку со своего запястья. «Сергей Сергеевич, спасибо вам, но у меня совсем нет времени. Два дня назад меня выманили из хосписа и арестовали, а там в хосписе остались люди, которых я могла спасти. Могу спасти. Мне нужно вернуться к ним как можно скорее, любой ценой». Он сидит, слушает, не перебивает. «Наверное, вы можете подумать», — продолжаю я, «Вот, простая медсестра, какая в ней такая уж необходимость? Это сложно объяснить, да и времени нет. Скажу только, что Артемий, владыка Артемий, вытащил... Вызволил меня из тюрьмы, чтобы я облегчила боль владыки, в смысле того главного владыки». Артемий не успел объяснить, что с ним и от чего он страдает, а я честно сказала, что в любом случае помочь не смогу. И вот, получается, я не нужна, и меня отправят обратно в тюрьму. А это ни в коем случае нельзя. И дело даже не во мне, хотя, конечно, мне туда совсем не хочется. Дело, как я уже сказала, в тех людях, которые остались без моей помощи в смертельной опасности. Говорю и ни на миг не отвожу взгляд от его глаз. Знаю. Чуть забегаешь глазами. «Всё пропало. Хотя, наверное, по-любому всё пропало. Станет мне помогать личный врач главного владыки и ещё чего. Он смотрит на ангела времени в книжном шкафу. И я тоже смотрю. Без пяти пять. Я слышал о том, что происходит сейчас в хосписах, Вероника. Он начинает говорить торопливо, и я не понимаю, добрый это знак или плохой». «Скажите, а ваш хоспис тоже среди протестующих?» «Да», — говорю я. Больше того, с нас все и началось. А потом нас окружили. Столько полицейских, да еще спецназ, как будто мы... А вы бы видели, какими нас выставляют в новостях. Но это все неправда, грязная ложь. Эти родители... Только отчаяние толкнуло их, и всех нас. А наш священник, отец Глеб... А я... А я... «Эй, Ника, ты чего? Ты сейчас разревешься, что ли?» «А ну, не смей!» Чувствую, он опять берет мою руку, поднимаю на него глаза. «Вам нужна одежда», — вдруг говорит он. Сижу и смотрю на него и молча киваю, а слезы катятся из глаз. «Ангел времени, дай мне время, и вы, святые на иконах, вы ведь за меня, правда?» «Вас нарисовали такими строгими и отрешенными, надели на вас эти золотые рамы и повесили здесь. А на самом деле вы, наверное, совсем не такие. Но даже если вы сейчас не за меня или вам просто не до меня...» «Ладно. Но есть мальчик Алеша. Я знаю, что он всерьез молится вам. И если вы отвернетесь от такого, как Алеша...» «Нет, я не грожу вам и не стыжу вас». «Я не знаю, что там у вас происходит. Может, вы сейчас спасаете сталкивающиеся галактики, а тут какой-то Алеша, почти прозрачный, почти невидимый. Но все-таки, все-таки... Помогите!» С трудом выдавливаю из себя это последнее слово, опустив голову и не глядя на иконы. «Пять пятнадцать». Доктор ушел разыскивать для меня одежду. Ох, да где же он ее здесь раздобудет? За окном уже светло. Небо ясное, бледно-зеленое. Где-то шаркает метла дворника. Шумят в переулке шины первых машин. Пять восемнадцать. Сергей Сергеевич почти вбегает в комнату, торопливо закрывает за собой дверь. Удивительно. Даже в этой торопливости он каким-то чудом не теряет степенности. Он переоделся. Костюм, чёрное пальто с меховым воротником и старомодная шапка пирожком. Господи, ну точно, академик. Только глаза у него другие. Надо же, светятся молодым озорством. Принёс большой подарочный пакет с церковными куполами и надписью «Светлой Пасхи». Подходит к дивану, вываливает из пакета чёрный тканевый ком. Начинает говорить быстро, почти весело. «Так, Вероника, нам повезло». «Оказывается, здесь есть гардероб с запасной одеждой, чтобы обслуживающий персонал всегда выглядел опрятно. Взял для вас наименьший размер. С обувью только ничего не получилось». Слушаю его, а сама пытаюсь разобраться, что он принёс. Руки трясутся. Боюсь поверить, что у нас что-то получится. Чёрное длиннющее платье с рукавами. А это? То ли платок, то ли капюшон какой-то. «Погодите». «Что это?» «Апостольник. Что вы так смотрите?» «Ну да, монашеская одежда. А вы думаете, кто из женщин здесь может работать? Только монахини. Ну, что же вы? Надевайте платье прямо поверх робы. А с апостольником я вам помогу». Через голову надеваю платье. Долго ложусь с частыми пуговицами на груди. «Ох, да не надо все застегивать. Апостольник прикроет». Сергей Сергеевич держит наготове платок, накидывая его на голову, высовывая лицо в круглую прорезь. «Нижний край стяните под подбородок», — командует Сергей Сергеевич. «Это же не паранжа какая-нибудь». Платок закрывает плечи, грудь и даже спину, и руки под ним можно спрятать вместе с наручниками. Сергей Сергеевич завязывает какие-то тесёмки у меня на затылке. «Вот вроде бы так». «Погодите, платье на вас мешком висеть так нельзя, нужен пояс. Я вам свой отдам, у меня как раз чёрный». Он вытаскивает ремень из брюк, даёт мне. «Эх, дырки в нём для вас не подойдут». Я беру ремень, оборачиваюсь им дважды и застёгиваю. «Ох, Вероника!» — реагирует на это Сергей Сергеевич. «Как же вы истощены!» «Носки на мне такие, что страшно смотреть. Ничего». Длинное платье прикроет. Только не наступить бы на подол. Сергей Сергеевич критически оглядывает меня. «Эх, хорошо бы еще темные очки для ваших синяков. Ну да ладно, идемте так». Хватаю его за рукав. «Погодите, как мы выйдем отсюда?» «Выход тут один, проходная рядом с воротами. Дежурные меня знают, скажу, что вы со мной, сестра милосердия». «Меня охранник узнает, видел вчера». «Да», — Сергей Сергеевич на секунду задумывается. «Будем надеяться, что он сменился». В меня снова пробирается ледяная дрожь. За домом на стоянке машина, которая привезла меня сюда, а в ней мой конвоир. «Мы пойдем в другую сторону. Вероника». Он вдруг крепко берет меня за плечи, смотрит в глаза. «Успокойтесь». У нас все получится. Но даже если вас не выпустят, я не дам увести вас обратно в тюрьму. Почему? Глупо спрашиваю я. Что значит «почему»? Просто не дам и все. Идемте же. Держитесь за мной. Руки прячьте под апостольником. Глаза вниз, вы монахиня. Сергей Сергеевич делает шаг к двери, но останавливается, оборачивается к иконам и крестится. Господи, помоги. В коридоре — никого. Минуем несколько дверей. Дальше я помню большой зал со столом посредине. Входим туда. И одновременно из другой двери в зал входит Артемий. Одет, как вчера. И лицо такое же, как вчера, когда увидел меня в первый раз. Нет, еще более изумленное. Вижу, что у него в прямом смысле отвисла челюсть. Останавливаемся по разные стороны огромного стола. Смотрю ему в глаза. Должно быть, с вызовом. Или не с вызовом. Сама не понимаю, как смотрю. Слишком много всего во мне бурлит, и все это, наверное, в моих глазах. Потом вспоминаю, что я монахиня. Склоняя голову, гляжу в пол. «Доброе утро, владыка», — слышу спокойный голос Сергея Сергеевича. «Хм, «Доброе утро», — автоматически отвечает Артемий. «С владыкой Сафронием сейчас дежурная сиделка, а я скоро вернусь», — так же ровно говорит Сергей Сергеевич. «Глаз не поднимаю, только слышу сопение с другой стороны стола». «Вс-вс», — сопит Артемий, будто у него заложен нос. «Сейчас закричит, вы что себе позволяете, профессор?» «Да», — говорит Артемий, — «да, понятно». Он обходит стол и удаляется в ту дверь, из которой вышли мы. Прежде чем идти дальше, Сергей Сергеевич шумно выдыхает и говорит «надо же». Минуем роскошную переднюю, выходим на крыльцо. С замирающим сердцем бросаю взгляд влево на угол дома, за которым стоянка. «Господи!» Из-за угла виднеется бок черной БМВ. Наверняка ваххаббит видит из машины и дорожку, и проходную. «Господи, Господи!» «И вы, святые на иконах, усыпите вы этого несчастного Карима!» сгорбившись семеню за Сергеем Сергеевичем. Я — монашка. Я — монашка. На полпути к проходной встречаем грузного длиннобородого попа в пальто и черной шапочке. Поп спешит в резиденцию, на ходу кивает доктору. «Утро доброе!» На меня не смотрит совсем. «Доброе утро!» — кивает ему Сергей Сергеевич. Проходную минуем молча. Два охранника за стойкой возятся с какими-то папками и журналами. Да здравствует учёт и контроль. Они бросают на нас равнодушные взгляды, говорят доктору «Доброе утро! Доброе утро!». И вот «Доброе утро, улица! Доброе утро, мокрый тротуар! Доброе утро, холодный воздух! Доброе утро, воробьи на ограде! Доброе утро, мусоровоз! Доброе утро, солнце где-то за крышами! Доброе утро, пары за рта! Я дышу! Доброе утро! «Доброе утро!» Я вызвал свою машину, но не сюда, а в соседний переулок. Сергей Сергеевич замедляет шаги, чтобы я догнала его и шла рядом. Оглядываюсь. Резиденции уже не видно. Сворачиваем направо, потом налево. Переулочки тут короткие. «Вот здесь подождем». Сергей Сергеевич останавливается. «Машина сейчас подъедет. Вас отвезут, куда скажете». Мы стоим на узком тротуаре перед закрытым кафе. Низкое жёлтое солнце путается в ветвях сквера на другой стороне переулка. Сергей Сергеевич снимает пальто, накидывает мне на плечи, говорит с улыбкой. «Ну что, Вероника, кажется, у нас получилось». «Зачем вы? Не нужно!» «Это я про пальто. Вы замёрзнете». «Всё хорошо, Вероника», — говорит он. «В такую погоду я бегаю в трусах и футболке в нашем парке». Тьфу ты, опять хочется плакать. Стою шмыгаю, смотрю на него снизу вверх. Только сейчас понимаю, что он высокий и вообще большой. И все-таки, почему, почему вы мне помогаете? Он молчит, смотрит на меня. Помогаете, потому что вам меня жалко, да? Я встречаюсь с ним глазами. Это для меня совсем не обидно, это я хорошо могу понять. «Жалко? Да, конечно, пожалуй, это главное. Но не только поэтому. Есть еще причины. Во-первых, то, что творят с хосписами, отвратительно, и я вам очень сочувствую. Во-вторых, неприятно, что владыка Артемий отнесся к вам так. Он подбирает слово. Так потребительски. Честно говоря, когда он встретился нам в зале заседаний, я подумал, все пропало». Даже не представляю, почему он так легко позволил нам уйти. Это на него не похоже. И еще есть причина. Честно говоря, я не понял, как вы могли бы помочь владыке Сафронию. Зато успел убедиться, что вы особенная. Особенная? Это как же? Чем? Вряд ли успею объяснить. Он смотрит на часы. Но если в двух словах... Ночью, когда владыка Артемий позвал меня к вам, вы были в ужасном состоянии. В Китае я учился май Чонг, диагностики по пульсу. Ночью у вас был такой пульс, будто вам вот-вот потребуется реанимация. А утром, через несколько часов, я глазам не поверил, точнее пальцем. У вас был пульс здорового человека. Это невероятно. И все равно, Вероника, вам надо всерьез заняться собой. Обещайте мне. У тротуара тормозит белая «Тойота». «Все, Вероника, езжайте, пока ваш конвоир вас не хватился. И ради бога, берегите себя». «Сергей Сергеевич». «Езжайте, езжайте, Вероника, пальто только отдайте». «Ох, конечно». Он снимает пальто с моих плеч, и я сажусь в машину. Уезжая, успеваю поймать взгляд проходящей мимо женщины. «Наверное, мы выглядим странно». В шесть утра седой ухажер провожает монахиню с разбитым лицом. Но, Господи, зачем я смотрю на неё а не на Сергея Сергеевича, который вышел на дорогу, позолученную утренним солнцем, и машет мне вслед». Третий день продолжается противостояние властей родителей больных детей, отказывающихся покидать СГД-хосписы. Это противостояние, названное «протестом отчаяния», стала новостной темой номер один не только в России, но и в мире. Вероятно, именно поэтому власти пока не решаются открыто применить силу. Зато всеми средствами пытаются выставить участников протеста марионетками, управляемыми из-за рубежа. И даже объявляют их террористами, захватившими больных детей в заложники. Между тем, возле всех 12 хосписов, примкнувших к акции, проходят пикеты в поддержку протестующих, возникают стихийные митинги, Люди пытаются организовать живые цепочки для защиты хосписов. Эти действия жестко пресекаются властями. По данным МВД, арестовано более 300 человек, стоявших в мирных пикетах. Помимо полиции и нацгвардии, на пикетчиков нападают и избивают их, неизвестные в штатском. На одежде многих из них была замечена христианская символика. «Простите, что за радио у вас?» «Голос Москвы». «Водитель оборачивается ко мне». «Выключить?» «Нет-нет». Хосписы, примкнувшие к протесту отчаяния, третьи сутки находятся в блокаде, к ним стянуты подразделения силовиков. Связаться с участниками протеста извне невозможно. Власти локально блокировали все каналы связи, включая мобильные сети и интернет. Отключили электроснабжение. Но, как нам стало известно, в мятежных хосписах продолжают работать врачи, и дети не остаются без медицинской помощи. В понедельник независимые СМИ распространили репортаж с пресс-конференции о хосписа номер 84, где выступила вице-премьер правительства России Мария Казанцева, чей восьмилетний сын также болен из ГД. С тех пор никаких сведений о местонахождении Казанцевой не поступало. Вчера на фасаде хосписа номер 84 появился вывешенный из окон плакат «Мы не уйдем». Узкая дорожка между гаражами и ангарами. Водитель высадил меня там, где она начинается, а ведет дорожка к Еловому холму, к его тыльной стороне. Половина седьмого. В такую рань здесь ни души. Иду и прислушиваюсь, нет ли кого-нибудь впереди. А вдруг менты оцепили весь Еловый холм? Хотя, конечно, вряд ли. Могли оцепить сам Черный замок. Вот ближе к нему, конечно, надо быть осторожнее. Ноги сами несут меня к хоспису. Что там? Как там? В груди теснятся тревога и страх. Как колотится сердце. Только бы все было хорошо. Только бы смогли как-то справиться без меня. Только бы дождались. Ускоряю шаг, насколько могу. Проклятые носки превратились в кандалы. Мокрые, холодные, с налипшей грязью. Ноги в них жутко озябли, даже пальцы сводит судорогой. Ну ничего, уже недолго, уже совсем близко до дома. Господи, как легко я называю это место домом. Место, где я столько всего натерпелась, место, которое я должна ненавидеть. Вот иду и удивляюсь сама себе, откуда силы взялись. Вполне понимаю изумление Сергея Сергеевича, как быстро я смогла очухаться. Ну а что? на то ведь я и крутая Ника. Крутая и уже целый час как свободная. Свободная. Господи, даже странно, как это я раньше жила на свободе, И столько размышляла о ней и считала, что ничего нет на свете важнее свободы, но по-настоящему не чувствовала ее. Вот так всем существом, по-звериному. И вот сама по доброй воле пробираюсь в осажденный хоспис, опять в несвободу. Глупость, если разобраться. Ведь скоро могу снова оказаться в тюрьме, когда хоспис захватят и нас, зачинщиков, привлекут по всей строгости беззакония Но и тогда я буду свободной. потому что это мой выбор. Мой, а не их, не тех, кто хочет иметь меня в своем распоряжении. Гаражи расступаются, дорожка выводит меня к подножию холма. Пару недель назад мы гуляли вокруг хосписа с Ваней и изобрели сюда. И поэтичный Ваня назвал этот северный, всегда темный и мрачный склон холма «Dugside of the Boon» «Обратная сторона милосердия» английский, конец метки. Теперь нырнуть в еловую чащу. Это сзади и слева. Оборачиваюсь. У гаражной стены шевелится груда тряпья, и оттуда опять... Бомж. Летом их здесь собирается целая колония. Но еще середина апреля, и этот, какой-то уж очень ранний, притащил сюда старую тахту и угнездился. Сестра. Это он мне? Откуда он знает, что я сестра? Ах, да, забыла, я ведь сегодня и впрямь сестра. Он садится на тахте, рассыпает тряпки вокруг себя. Сестра! Некогда мне с ним. Простите, денег нет ни копейки. Да я не денег, я только... Что? Просто скажи мне «доброе утро», такая у меня примета. Невольно улыбаюсь. «Доброе утро». Как его назвать-то? «Доброе утро, брат». «И хорошего дня тебе!» Он благодарно кивает. «И тебе, сестричка, и тебе тоже!» Соединяет руки в замок и трясет ими над головой, довольный даже счастливый. «Вот и хорошо! Вот и благодать! Вот и слава Богу!» Поворачиваю к ельнику, делаю шаг, второй. И вдруг понимаю, что горячий булыжник тревоги давивший и припекавший мое бедное нутро последние три дня, исчез, испарился, и легкий пар от него поднялся к сердцу и окутал его спокойствием и уверенностью, что все хорошо, все хорошо. Как будто включили канал связи и передали по нему добрую весть. Все хорошо. Я даже останавливаюсь в изумлении. Как это получилось? Оглядываюсь на бомжа. Он смотрит на меня и радостно кивает, словно понимает, что я почувствовала. «Вот и хорошо! Вот и слава богу, сестричка!» С виду здесь вход в заброшенный погреб, а может, в бомбоубежище. Ржавая неприметная дверь. Снаружи ни за что не догадаешься, что сделана она из железа дюймовой толщины. Не возьмешь и автогеном. А ключ — вот он. Там, куда я его положила. В щели под дверью, где могут пролезть только мои тонкие пальцы. Сую руку и сразу чувствую знакомый подвальный сквознячок. Так, теперь тихонько вставить ключ в скважину, повернуть и открыть дверь без скрипа. Сама когда-то вылила в эти петли и в этот замок флакон вазелинового масла. Теперь закрыть изнутри. Как там было написано в моей тюрьме? «Закрывай на два оборота». и ключ на место ох ну и темнотища всегда ходила здесь с телефонным фонариком а без фонарика пялься в темноту хоть полчаса глаза все равно не привыкнут но ничего я здесь и так все знаю дюжина ступени вниз тесный как щель проем за ним налево длинный и узкий проход такой низкий что даже я могу задеть головой свод иду пригнувшись Вот и галерея. Здесь больше воздуха и гулка эха от каждого шороха. Иду вдоль левой стены. Под ладонью шершавая кладка. Оп. Рука ушла в пустоту. Первая дверь. Как колотится сердце. Но уже радостно. Все хорошо, все хорошо. Вторая дверь. Дальше. Третья дверь. Моя берлога. Там зажигалка и свечи. Там есть кое-какая моя одежда. и я переоденусь, не являться же в таком виде. Тьфу ты, да разве это важно? Дверь в берлогу жутко упрямая, смазывай, не смазывай, ворочается еле-еле. Да и сил у меня сейчас не очень. Наконец, стронула с места, открыла, вошла. Как колотится сердце. Иду, вытянув руки вперед мелкими шажками. Боже, неужели моя берлога такая огромная, конца и края нет? Но вот руки упираются в стену. «Где-то тут моя лежанка». Опускаюсь на колени начинаю шарить руками. «Ага, вот край одеяла, матрас и...» «Что-то незнакомое, шерстяное, колючее». «Господи, волосы на чьей-то голове». «А-а... что... кто?» Знакомый испуганный голос в темноте. «Это я, без паники, Ванечка. Это я». «Ни... ни... Ника?» «Так-так...» «Значит, стоило отлучиться на пару дней, и место уже занято». «Ни... Ника... Бо... Бо... Боже мой... Ванечка, ты что, тренируешься дразнить Риту?» «Ника...» — в темноте он хватает мою руку, начинает трясти. «Ника, ты мне не снишься? Ты правда здесь? Ты мне только не снись, пусть это будет наяву». «Да снюсь я, снюсь, успокойся». «Ника...» Он отчаянно стискивает мою руку, потом, чувствую, прижимается к ней губами. «Эй, эй, товарищ, не так пылко!» Я пытаюсь отстраниться от него. «На самом деле, я так рада и Ване, и его горячему порыву, и тому, что я, наконец, добралась домой!» Ваня продолжает цепляться за меня и натыкается на наручники. «Ника, что это?» Вспыхивает огонек зажигалки. Ваня бестолково размахивает им. а другой рукой торопливо надевает очки. Потом опять хватается за наручники, удивлённо разглядывает. «Что это?» «Подарили на память», — говорю я, чтобы не забывала, как хорошо на свободе. Ваня поднимает на меня глаза. «Ника, господи, да ты же...» Догадываюсь, что он разглядел моё одеяние. «Да, мой милый, вот так», — серьёзно говорю я. «А ты мне руки целуешь, как безумный». «Грех это!» «Да как же...» Он совсем растерян. «Так, Ванечка, все, хватит шутить. И рассказы все потом. Скорей говори, как Алеша, как Мария». Ваня непонятно трясет головой, будто ничего не понимает со сна. Или не решается сказать что-то плохое. Господи, неужели это внезапное облегчение было обманчивым? «Да говори же ты!» «Мика, я уже хочу вцепиться в этого олуха и вытрясти из него слова. Приступ у Алёши начался сразу, как только ты исчезла. «Так, не надо мне сначала!» — кричу я. «Давай с конца! Алёша жив? Мария жива?» «Жив, жива, все живы». Она сумела ему помочь. Да, сумела, представляешь? Но сама потеряла сознание и даже... Я не знаю, что это. Яков Романович вводил ей адреналин, обезболивающий, но она так и не пришла в себя. лежит бледная глаза закрыты не слышит не отвечает мое сердце колотившееся как бешеное вдруг замирает будто остановленное чьей то рукой все плохо все пропало а алёша были еще приступы нет все спрашивает про маму ему говорят что мама скоро придет разве они не вместе нет яков романович решил что алёша расстроится когда увидит что с ней стало ой ой Вдруг взвизгивает Ваня. Эта раскалившаяся зажигалка обжигает ему пальцы, и Ваня роняет её. Опять нас накрывает тьма. «Ваня, а свечи-то есть?» «Ох, Ника, вчера последнюю сжёг». Ваня виновато всхлипывает. «Я тут писал допоздна, ну и...» «Ладно, неважно, телефоном посвети». «Умер телефон, и зарядить негде, электричество отрубили». «Ну тогда свети зажигалкой и не ойкой». лихорадочно шарю вокруг лежанки нахожу пакет со спортивными штанами и пуловером моей пижамой для ночевок в берлоге стаскиваю себя черный капюшон снимаю платье. берусь крест накрест за зарубу чтобы стащить и ее тут понимаю, что ваня стоит передо мной и светит зажигалкой да погаси ты уже ох ника чего ж ты орешь на этого растерянного ваню да и на что ему смотреть на твоей кожу и кости что ли ты сама на себя давно боишься смотреть Знаешь, до чего себя довела. Боже мой, какая чепуха всё это. Скорее наверх, к Марии, к Алёше. Продолжаю раздеваться в темноте. Срываю с себя жуткую грязную робу, стаскиваю проклятые носки. у, -у ненавижу, лучше босиком пойду. Надеваю штаны и пуловер. Всё, зажигай, идём. Ваня возрождает огонёк зажигалки, робко говорит. Ника, ну чего? А обувь твоя где? В ответ могу лишь тихо взвыть от ярости. А бедный Ваня не понимает и пугается, чего это я завыла.